Я был любимцем могущественного короля и королевы, предметом внимания всего двора, но самая манера обхождения со мной оскорбляла мое человеческое достоинство. Я никогда не мог забыть оставленную на родине семью. Я чувствовал потребность находиться среди людей, с которыми я мог бы обращаться как равный с равным и ходить по улицам и полям, не опасаясь быть растоптанным, подобно лягушке или щенку».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 который, как я уже описывал, был очень удобной комнатой шириной в 12 футов. В этой комнате я велел прикрепить шелковыми веревками к четырем угла потолка гамак, который ослаблял силу толчков, когда слуга, сидя верхом на лошади, держал меня перед собой согласно изъявляемому мной иногда желанию. Часто в пути я засыпал в этом гамаке. В крыше моего ящика, прямо над гамаком, было устроено столяром отверстие, величиной в квадратный фут для доступа свежего воздуха в жаркую погоду. Лежа в гамаке, я мог по желанию открывать и закрывать это отверстие при помощи доски, двигавшейся в пазах. Когда мы достигли цели нашего путешествия, король решил провести несколько дней во дворце подле Фленфласника, города, расположенного в 18 английских милях от морского берега. Глюмдальклич и я были сильно утомлены, Я схватил небольшой насморк, обедная девочка так сильно заболела, что вынуждена была оставаться в своей комнате. Я сгорал желанием видеть океан — единственное место, откуда можно было бежать, если этому суждено когда-нибудь осуществиться. Я притворился совсем больным и просил отпустить меня подышать свежим морским воздухом с пожом, которого очень любил и которому меня доверяли уже несколько раз.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 При первом толчке я чуть не вылетел из гамака, но потом движение стало более плавным. Я несколько раз принимался кричать во всю глотку, но крик мой был бесполезен. Я смотрел в окна и видел только облака и небо. Над головой я слышал шум, похожий на всплески крыльев, и мало-помалу начал сознавать опасность своего положения. «Должно быть, орел!» Захватив клювом кольцо моего ящика, понес его с намерением бросить и разбить о скалу, как черепаху, в панцире, и затем вытащить из-под обломков мое тело и пожрать его. Смышленность и чутье этой птицы таковы, что она способна выследить добычу на большом расстоянии, хотя бы эта добыча была укрыта лучше, чем я, огражденной досками толщиной в два дюйма.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 Падаю отвесно вниз около минуты, но с такой невероятной быстротой, что меня захватило дух. Затем я услышал страшный всплеск, который отдался в моих ушах сильнее, чем шум Ниагарского водопада. На минуту я очутился во мраке, мой ящик начал подниматься, и в верхнюю часть окон я увидел свет». Тогда я понял, что упал в море.